Югом до Пейро звался брат генеральный досмотрщик. Он обратил к Жаку де Моле, искаженное ужасом лицо, и пробормотал «Брат мой, брат мой, когда же я это говорил?» Сановные тамплиеры, покинутые Богом и людьми, чувствовали, что их словно зажало огромными тисками между толпой и судилищем между королевской властью и властью церкви каждое слово кардинала легата сжимало тиски и одной лишь смертью мог окончиться этот кошмар как до сих пор не поняли допрашивающие хотим и объясняли сотни раз что прозелитов обязывали пройти через обряд отречения чтобы укрепить их дух на тот случай, если попадутся они в руки неверных мусульман, кои заставляют отрекаться от веры Христовой. Великий магистр испытывал неистовое желание схватить прелата за глотку, надавать ему пощечин, сорвать с него митру и швырнуть ее на земь, задушить его. И только мысль о том, что при первом же движении его схватят, удерживала Моле на месте. Да и не только одного папского легата готов был он растерзать на части, но и молодого Мариньи, этого красавчика с золотыми побрикушками на голове, который со скучающим видом откинулся на спинку кресла. Но особенно ему хотелось добраться до трех своих отсутствующих врагов, до короля, хранителя печати и папы. Бессильная ярость что, тяжелее железных цепей, застилало его взор. Перед глазами плыл пурпуровый туман. И, однако, должно же что-то произойти. Голова его кружилась, он боялся, что вот-вот рухнет на каменные плиты паперти. Он не замечал, что та же ярость охватила шарне, что от рубца, пересекавшего багровый лоб приора Нормандии, вдруг отхлынула кровь. А папский легат прервал на минуту свою напыщенную декламацию, опустил длинный пергаментный свиток, потом снова поднес его к глазам. Он старался продлить столь редкостный спектакль. Чтение обвинительного заключения было закончено, и легат приступил к чтению приговора. Принимая во внимание что обвиняемые признали и подтвердили свою вину, суд постановляет приговорить их к пребыванию меж четырех стен, дабы могли они искупить свои прегрешения слезами раскаяния во имя отца. Чтение закончилось. Легат медлил сесть на место. Он стоя свернул пергаментный свиток и вручил его песцу. Первое мгновение толпа с недоумением безмолвствовала. Из столь длинного перечня преступлений, естественно, вытекала смертная казнь. И приговор к пребыванию меж четырех стен, другими словами, к бессрочному заключению в темнице, в цепях, на хлебе и воде, поразил всех своим милосердием. Филипп красивый правильно рассчитал удар. Общественное мнение, огорошенное таким приговором, примет его как должное. Примет как нечто будничное, развязку трагедии, которая будоражила страну целых семь лет. Первые легаты, молодой архиепископ Санский, обменялись еле приметной понимающей улыбкой. — Братья мои, братья мои, — заикаясь, бормотал брат-досмотрщик. «Так ли я расслышал? Значит, нас не убьют? Значит, нас помиловали?» Глаза его наполнились слезами. Чудовищно распухшие руки тряслись, беззубый рот искривился, словно перед взрывом безудержного смеха. Зрелище этой неправдоподобно страшной радости вывело толпу из оцепенения. С минуту Жак де Моле смотрел на полубезумное лицо брата-досмотрщика и думал, что некогда этот человек был отважен духом и телом. И вдруг с вершины лестницы прогремел громовой голос «Протестую!»